гнида Скорее все в институте стали говорить о скорой женитьбе Аллы и Роберта. Ты говорят, на Алке собираешься жениться? спросил однажды Гена, слишком приблизившись к Роберту и пуская дукатный дым ему в лицо. Имя он своё не любил и всегда мечтал, чтобы его хотя бы называли Геннадием. Но это полное имя не держалось на нём. Сползало, а детское Геночка прилипилось, не оторвать. Да, скоро, ответил Роберт. «Ну-ну, старик, ты подумай хорошенько, товар-то уже пользованный, лежалый». «В прямом смысле слова, тебя-то не смущает?» — ехидно спросил друг. «О чём ты? Ну ты ж в курсе, что мы с ней гуляли». «С результатом гуляли. Она из этих баб, из близлежащих». Он приблизился к Роберту ещё и стал с ухмылкой что-то шептать ему на ухо. Садистская улыбка извивалась на губах, а бессты же бесцветные глаза смотрели в пустоту. Роберт молча и сосредоточенно слушал, опустив взгляд, а потом даже ещё чуть приблизившись к Гемкиному уху, тихо и совсем не заикаясь, сказал: Я бить тебя не буду, Пупкин. Ещё убью, не взначай. А сидеть из-за тебя не хочу. Но знай, что ты гнида. Таких давить надо. Геночка присел, словно его слегка сверху пристукнули мухобойкой. Недоумённо заиграл лицом и секунду подумав, браво заржал. Да ладно, старик, я ж пошутил. Надо же было проверить твои чувства. Генка наигранно засмеялся и испуганно попытался всё свести к шутке. Мы ж друзья, старик, ты чего в самом деле поверил? Ещё одна такая шутка, и раздавлю. Я тебя предупредил. Роберт очень спокойно посмотрел в гемкин и юродивые глаза. Тот не выдержал, взгляд отвёл. Да понял я тебя. Чего ты бешеный такой? Пойдём лучше выпьем. Пошёл ты. Они долго потом не разговаривали. Но Алла всё же помирила их. Геночка, ну что за сволочный характер у тебя? Ну на хрена тебе надо было так пошло врать? Возмущённо спросила Алла. Я и не думал врать. Я фантазировал. Я не могу без творчества даже в таких делах, пытался оправдаться Гена. "Ну как ты, а не творец", сказал Роберт. "Мог бы за просто друзей потерять, да и жизнь заодно". Я еле тогда сдержался, чтоб не убить. Не то пошутил, не то на полном серьёзе сказал Роберт. "Ну ладно вам, ребята. Кто старое помянет, тому и глаз вон. Пошли выпьем".